Глава двадцать вторая Артем Напроситься на фотосессию было не лучшей идеей, но делать все равно было нечего. А как я буду соблазнять Городецку, находясь на расстоянии? Как показала ситуация, не зря я поперся. Майя казалась рыжей породистой кобылой, начищенная до блеска, на солнце прямо сверкала, и вот реально, как истинная женщина, строила глазки фотографу и молодому парню. Лошадей не то, чтобы не люблю, скорее опасаюсь. А вот владелец моей мне не понравился сразу и категорически. Александр Иванович оказался крепким мужиком около сорока лет. Руки как лопаты, взгляд такой тяжелый, и рукопожатие до хруста. Серьезный чувак. Ну, то есть владелец Конюшина лично поперся на фотосессию, потому что больше некому? Да не смешите меня. Я больше чем уверен, что он здесь из-за Ины. Взгляды бросают вполне себе мужские. Гипотетический соперник обрел плоть и кровь. Руки зачесались. Собрав остатки воли мозгов кучу, постарался держать себя в руках. Нет, у меня прав сказать. Отвали, это моя женщина. И не потому, что могу в ответ получить. Просто реакция Городецка будет, скорее всего, не в мою пользу. Фотосессия тем временем набирала обороты. Парень и девушка одеты почти в одинаковые джинсы и футболки, то валялись на траве, то кружились, то делали еще какую-то ерунду под руководством Игоря. Затем настала очередь Майи. Права была Инна, она просто создана быть моделью. Кобыла выгибала шею, кокетливо ставила ноги и вообще вела себя так, будто всю жизнь только этим и занимается. Девушку садили в седло, а Майя спокойно прошла по лугу, не пытаясь скинуть седока. Явно звезда. Во всяком случае, вид у нее именно такой. Объявили перерыв. Молодые достали перекус. Игорь уселся на траву и принялся ковыряться в фотоаппарате. На самом деле, оказывается, профессиональная фотосессия довольно утомительное занятие. Майю расседлали и сняли уздечку. Кобыла тут же подошла к Эне и ткнулась мордой в плечо. — Моя красавица! — заворковала девушка. — Устала, девочка! Держи яблоко! Кобыла аккуратно взяла губами дольку с раскрытой ладони, схрумкала и фыркнула. — Вымогательница! — засмеялась Синна. Держи еще! Она гладила лошадь по шее, по морде, перебирала пальцами гриву. Видно было, что они дружат давно. Кобыла в этот момент напоминала большую рыжую собаку. Так ластилась. «Высший класс!» — сказал усевшийся рядом Александр Иванович. Только вот непонятно, это он про Инну или про Майю. «Да», — не стал уточнять. Вдруг ответ мне не понравится. «Шикарный кобылка! Пусть сам теперь думай, таком я». Наворковавшись лошадью, Инна вернулась к нам. Саш, ну в который расскажу, Майя прирожденная звезда. У ребят будут супер снимки. Не поспоришь, она очень любит камеру, а камера ее. Майя, иди погуляй, только далеко не уходи. Кобыла в ответ фыркнула и погорцевала по полю явно на показ. Майка, ты кокетка, крикнула ей городецкая. Майя остановилась и развернулась в полоборота и захлопала глазами. Инна со смехом повалилась на траву. — Саша, ну какая же она прелесть! — почти рыдая от смеха, проговорила девушка. — Ну как можно так позировать? — Женщина, что с нее взять? — развел руками Ковыльский. Игорь оторвался от фотика и ноутбука, лег на живот и принялся... Щелкать выпендривающуюся Майю. «Слушайте, я сейчас закончу с заказчиками. Они хотят еще возле воды фотки. С капельками прочую романтику. И на сегодня свободен. Давайте Инну с Майей снимем для промо на сайты конюшни и питомника. Девушка верхом всегда привлекает внимание. Вот бы еще уздечки в кадре не было». Выдвинул идею фотограф. «А что, я за?» поддержала его Саша, который вот прям бесит меня. И уздечки в кадре не будет. — Отлично, я еще на полчаса. — А меня спросить не нужно? — вмешалась Инна. — Ничего, что я не готова. Макияж там, прическа, нет? — Фигня вопрос, — отмахнулся Игорь. — И не таких фотошопили. Все, готовьтесь. Сердце забилось в нехорошем предчувствии. Неужели Инна сядет на лошадь без всего? — Какая бы Майя ни была дружелюбная, мало ли что вбредет ей в голову. Но никого, кроме меня, как оказалось, это не заботило. тут и на всю голову творческая личность, оказавшаяся фотоманьяком, заявилась минут через двадцать, сверкая глазами. Там все, смотрите, какой свет. Запилим бомбические фотки. Инка, сделаю с тебя амазонку. Шевелим волками, девочки, солнце ждать не будет. «А может, врезать ему, а?» — примелькнула мысль. Чувак совсем без тормозов. Вообще-то это должно быть как бы свидание. Но все пошло наперекосяк. Этот Ковыльский крутился все время рядом и чуть ли не лапает мою будущую девушку, перетягивая все внимание на себя. Болтает на темы, которые я поддержать не могу, всячески оставляя меня за бортом. «А что, кольца на пальце у него я не заметил?» Поэтому либо холост, либо ходок. Городецкое, но ну, никак не похоже на такую, который закрутит шашни с женатиком. Отсюда вывод — холост имеет вида на Инну. Идеальная парочка. У нее питомник, у него конюшни. Просто созданы друг для друга. Блять. А вот хренушки. Вали к своим кобылам. Пока я тут анализировал ситуацию, На поляне началась работа. Анна с Майей позировали в обнимку. Лошадь на камеру ела яблоко, и было видно, что девочки от души развлекаются. А потом этот козли, на который Саша, подпихнул девушку под попу, чтобы она уселась на лошадь без всего. Какого хрена? А если упадет? О чем только думает дебил-фотограф? На меня всем было плевать, стало обидно. Но если Ковыльский добивается, чтобы я сбежал, поджав хвост, то не дождется. С места не сдвинусь. Казалось, сину совершенно не волнует, что лошадь может ее сбросить. Она делала все, что говорил фотограф. В завершение она легла на шею майи и как-то там хитро изогнулась. Это не рекламное фото, это эротика, вашу мать. Потом этот рукастый снял ее с лошади, облапив везде. Я тихо закипал и уже был готов дать ему в морду не только мысленно. «Инка, давай свечку!» — очередная гениальная идея фотографа. «Все, без седла даже не подумаю», — ответила девушка. «Что такое свечка, я не знаю, но явно что-то нехорошее, раз лошадь седлают». «Инна, это опасно? Может, не надо?» — серьезно спросил я, беспокоясь за нее. Не волнуйся, Майя хорошо обучена и довольно спокойно, чтобы выкинуть фортель. Тем более, что Саша в свое время научил меня правильно падать. Успокоило, что называется. Высоко делать не будем. И, ну, я сам начал учить лет сколько назад? Восемь или семь? Встрял в разговор тот, кого вообще бы отправить куда подальше. На вороне я бы не разрешил. Рискованно. Надо совместный фотосет запилить. Опять влезла болтливая творческая личность. «Давайте, а! Это будет бомба! Надо все продумать! Повезу ваши фотки на выставку!» «Готово!» — Ковыльский затянул какие-то ремешки на седле. «Максимум три дубля, понятно?» — он посмотрел на Игоря. «Понятно! Так, ребята, солнце вон там!» — махнул рукой этот гений. «Ваша задача — попасть в кадр вместе с солнцем вот в этой точке!» ткнул пальцем в траву. Фильтр я поставил и проверил. — Артем, свали из кадра. У нас всего три попытки. Все происходящее мне не нравилось. Игорь, чтобы его, потирал руки, а в глазах было что-то маньяческое. Саша сосредоточенно держал Маю за гриву. А Инна подошла к лошади сбоку, поставила левую ногу в стремя и, ухватившись за седло, ловко перекинула правую ногу через спину лошади. «Готово!» — махнула девушка и двинулась на позицию. Игорь командовал то левее, то правее, то ближе, то дальше, пока не нашел нужный ракурс, крикнул «Стоять!» и поднял вверх большой палец. Дальше для меня все происходило, как в замедленной съемке. Вот коник недоделанный отходит от лошади, начинает щелкать фотоаппарат, Инна как-то хитро командует лошади, и тут я понимаю, что такое эта свечка. Холодок прибежал по позвоночнику, ладони вспотели, сердце ухнуло вниз. Такое бывает только в кино и на конных соревнованиях. Кобыла резко отталкивается передними ногами от земли и поднимается вверх. Одновременно городецка начинает наклоняться к лошадиной шее и обнимает ее. Лошадь стала на дыбы. Замерла секунды на три и опустилась в нормальное положение на все четыре ноги. Я где стоял, там и сел, чуть не словив инфаркт. Ну как? выкрикнула безбашенная девушка. Инка, просто супер! Я серию запустил, получилось ферично. Игорь чуть не лопался от самодовольства. Чумавые фотки! «Все, тогда по домам. Время уже восьмой час», — скомандовала Городецкая. «Майя, я тебя обожаю!» — чмокнула лошадь в морду и скормила остатки яблок. «Саша, а когда следующий фотосет?» «Пока не знаю, записи не смотрел». «Скоро под завязку будет», — заявил фотограф. «Я Инкины снимки первыми допилю и на страничке развешу. Отбоя от желающих не будет». «Ага, только свечку не вставляй, а то потом будут либо истерики, либо травмы», — притушил энтузиазм Ковыльский. «Не, свечка на выставку пойдет, в черно-белом цвете». «Майя, грузимся», — скомандовал Саша, и лошадь отправилась к специальному фургону. «Инна, до встречи!» — этот гад поцеловал ее в щеку, приобняв. «Артем, было приятно познакомиться» хотя ясно угадывалась, очень неприятно. Мы отправились обратно. — А ты полна сюрпризов, — начал разговор. — Саша сказал, что занимается с тобой семь лет. Как ты не боишься? — Ну, я всегда любила лошадей. А когда купила тут землю, выяснилось, что рядом строится конно-спортивная школа. Ковыльский совладелец, вот и записалась. — Саша хороший тренер. Сам когда-то выступал в конкуре. Наладили взаимовыгодное сотрудничество. Так вот и живем. Пожала плечами девушка. «Свечка впечатляет», — восхитился я. «Но это же опасно». «С тиграми работать опаснее», — парировала она. «Майя вышкалена для конкура. Очень дисциплинирована, И к тому же обожает меня и яблоки. Ну, Саша может такое проделать на любой лошади. Тренеры, спортсмены». Конечно, те, кто ходит заниматься для себя, к этому элементу не допустят. Главное — чувствовать лошадь. Ой, прости. Смущенно произнесла она, когда желудок громко о себе напомнил. «Кажется, я проголодалась». «Пошли, я, амазонка». Взял ее за руку и потянул в сторону домиков. «Буду тебя кормить». Мама там на толпу наготовила. «И поить кофе с перцем». «Лучше, конечно, с валерианой». Я реально испугался. В ответ Инна только рассмеялась и утешающе погладила меня по руке. «Не выдирается, уже хорошо. Реально моя личная женщина беда, не перестающая поражать многогранностью у характера. Рядом с ней чувство себя серой посредственностью. Не самое приятное открытие для того, кто считал себя практически подарком женщинам этого города».